Эпилог Мы пробыли у барьера еще неделю, а потом пришлось уезжать. Я действительно выдохлась. У барьера нет источников для подзарядки, а мой внутренний резерв не был бесконечным. Мне нестерпимо захотелось туда, где яркое солнце, свежий ветер, где в воздухе не кружит пепел и не пахнет серой. Я хотела в лес, к здоровой земле. Туда, где в каждом дереве, в каждой травинке звучит песня жизни. Хотелось искупаться в реке, чтобы ее студенные потоки Смыли и унесли прочь все тревоги. Хотелось весны с ковром цветов, леса с шумом зрелых колоссев, Зимы с по-настоящему белым снегом, осень с золотым листопадом. Хотелось увидеть родных, побывать в Ралисе, Съесть сливочный пирог и обнять старую Ромерту. Мне просто хотелось окунуться в нормальную жизнь, зарядиться под завязку эмоциями, настроением, новыми ощущениями. И тогда я снова вернусь к барьеру, чтобы зарядить оставшиеся делары, чистить землю от черных луж, помогать. Нольд настаивал на том, чтобы мы сразу отправились в раллис, явились под светлые очи наместника и быстренько поженились. И нормальный. Так смешно было наблюдать за тем, как он бесился, когда я проводила время с Хельмом. Ревновал. Хотя знал, что смысла в этом нет. Никуда нам друг от друга не деться. Связаны так, что не разорвать, не разрубить. Но раз ему так хочется, пускай будет ему свадьба. Я даже готова втиснуться в белое платье, но только с одним условием. Прежде чем ехать в столицу, заглянем в Боунс к моим. Блондин радовался, как ребенок. Я тоже радовалась. В общем, несмотря на начальные трудности и непонимание, у нашей истории оказался счастливый конец. Я нашла свою любовь, свое предназначение, близких по духу людей, и то томление в груди, которое когда-то мучило меня, безвозвратно исчезло. Я нашла свой путь. Впереди показалась усадьба. Крыша все такая же. Дорожки плохо стрижены. Наверное, и конюшня в столь же плачевном состоянии, что и раньше. Надеюсь, родители не спустили все золото на платье для Илоны. Не то чтобы я жадничала, но есть вещи поважнее, чем шелка до да туфельки. Выдали бы они ее уже замуж и, наконец, вздохнули свободно. Пусть бы ее муж развлекал, одевал, учил уму разуму. Мы здесь ненадолго, строго произнес Ноль, когда мы спешились возле входа. Не переживай. «Задерживаться не станем», — кивнула я. Мне хотелось увидеть мать отца, но оставаться с ними я не планировала. Как ни крути, но я всегда была здесь чужой. Мы поднялись по ступеням, которые местами обкрашились, и зашли в дом. Нас никто не встречал. Я не предупреждала о том, что приеду, хотела сделать сюрприз. Уж не знаю, приятный или нет. Из гостиной доносились голоса. Что-то бубнил отец, мама строжничала, а Илона опять скандалила. Ничего не изменилось. «Предлагаю сбежать», — шепотом предложил Огненный. «Разворачиваемся и тихо сваливаем, пока они нас не заметили». «Не трусь!» — я тихонько подтолкнула его к дверям. «Я не трушу, просто не хочу». «Кто там?» — раздался встревоженный голос матери. Мы с огненным магом замерли и уставились друг на друга. Ну, вот и не успели. С досадой проворчал парень. А я громко произнесла. Это я! И вошла в гостиную. Родители уставились на меня, как на привидение. У отца даже газета из рук выпала. — Ты вернулась! — прошептала мать дрожащим голосом и поднялась с дивана. Прижала руки к сердцу и, едва сделав шаг, снова становилась, словно не веря своим глазам, не веря, что это действительно я. «Ксана! Вернулась!» «Вернулась», — ответила ей с улыбкой. «И я не одна». Отступив в сторону, сделала приглашающий жест, вынуждая Белобрысова выйти из тени и встать рядом со мной. «Здравствуйте», — сдержанно поздоровался он. Илона сдавленно пискнула и поспешно вскочила на ноги. «Начинается!» «Ноль, ты приехал?» Восторженно пропела сестра и, будто не замечая меня, бросилась к нему. Пиявка. Повисла у него на локте, улыбаясь во весь рот. «Как же я рада снова тебя видеть!» Неприятно. Но я сдержалась. «Пусть Огненный сам с ней разбирается», — шагнула к матери. «Привет». Та смотрела на меня несколько секунд, а потом залилась слезами и бросилась на шею. «Ксаночка!» В материнских объятиях, как всегда, было тепло и уютно. Я прикрыла глаза и прижала к себе эту женщину, чувствуя, как в горле запершила, глаза подозрительно увлажнились. «Дочь!» Отец тоже подошел к нам, и я со смехом перекочевала в его объятия. Люблю их, остальное не важно. «Я знала, что ты вернешься!» Довольно мурлыкала сестра, пожирая моего жениха жадным взглядом, прижимаясь к нему так, что даже неприлично. «Я не мог не вернуться», — ухмыльнулся он. «Надо же пообщаться с семьей моей будущей жены». Илона расцвела, зарумянилась, в глазах засияли алчные звезды. Она потянулась к нему за поцелуем, а он взял и шагнул ко мне. Взял за руку и легко коснулся губами тыльной стороны ладони, при этом глядя мне в глаза. «Мы с Ксаной женимся», — осчастливил своим заявлением окружающих. И в комнате повисла тишина. «То есть, как женитесь? И почему с ней?» Илона перекосила. Красивые губы скрючились, как куриная попка, а глаза стали огромными, словно блюдца. «Это шутка, да?» «Нет». Белобрысый продолжал держать меня за руку. После долгих уговоров Ксана согласилась стать моей женой. Маменька опять заревела, отец пару раз растроганно шмыгнул лиловым носом, а Илона завопила. «Не может этого быть! Она же... она...» Сестра обличающе тыкала в мою сторону пальцем. «Она игого громко заржала я. Ноль засмеялся, сестра позеленела. «Да ее на люди выпускать нельзя! Она же... даже танцевать не умеет!» «Да-да, я помню, как неделю хромал после нашего первого танца». Она неудачница!» «Полнейшая», — тут же согласилась я. «Зачем она тебе нужна?» «Кстати, Огненный, напомни-ка, зачем я тебе нужна?» «За тем, что я люблю тебя». Притянул к себе и поцеловал в висок. Илона позеленела еще больше, начала хватать воздух ртом, а потом свалилась в обморок. «Это от зависти, не обращайте внимания», — меланхолично отозвался отец. Привыкший к ее капризам и, неловко переступаясь ноги на ногу, шагнул к нам. Пожал руку нольду. Меня обнял крепко, по-отечески. И еще раз шмыгнув носом, ушел из гостиной. Потом настала обнимать рыдающая мать. Обнимать, приговаривать, нахваливать, желать счастья, любви, детей. Потом вообще разрыдалась во весь голос и убежала. Остались только мы двое и Илонка на полу. «Мне ее перенести на диван или сама поднимешь?» — весело предложил он. «Сама!» Я наклонилась к ней, взяла ее за руку и чуть-чуть силы своей отпустила, самую малость. Но этого хватило, чтобы сестра с воплем вскочила на ноги и бросилась прочь. Я проводила ее счастливым взглядом, но не успела сделать и шага, как снова оказалась в крепких объятиях. Я, значит, тут, как герой, при всех признаюсь в своих чувствах, а она молчит. Проворчал Белобрысый. Так дело не пойдет. Говори. Я тебя люблю. Покорно произнесла, не пряча счастливой улыбки. То, то же. Огненный маг притянул меня к себе и снова поцеловал. Да так, что я забыла обо всем на свете.